Бригадир что-то пробурчал себе под нос, неразборчиво, хотел подняться, но передумал. И после минутного размышления начал говорить. «Я бы с ним работал. Первая причина — он человек слова. Вторая — лодырь у него за пахаря не проканает. А третья — он не станет кроить за вашей спиной. В нем...» Зря улыбаешься, Гнус. Совесть не отмерла. Минуточку. Встал бывший председатель правкома авиационного завода Доросов. Слушаю вас, товарищи, и диву даюсь. доверяете эмоциям стихийного лидера. Вы же, упоров, насколько мне известно, не располагаете опытом руководящей работы. Дилетант оберетесь руководить. Лично я? Тебя это не касается. Будущий бугор оценил взглядом Веслозадова-Дорошева. Тобой руководить не берусь. И еще некоторых посмотрю в работе. То есть, как это не касается? Просто не возьму и баста. Был бы ты любитель, пожалуй, взял. Но ты профессионал, работу с обманом путаешь. Это судьба, это навсегда. И закрой рот. Петр Николаевич Дорошев рот не закрыл. Он дернул резким движением полы пиджака, говорил, чуть приклацывая челюстями. — Вы дискредитируете партийных выдвиженцев. За такое надо к стенке ставить. Ваша буржуазная мораль станет известна в компетентных инстанциях. «Глохони, трумень!» Никандра толкнул Дорошева. «Сидишь за взятки, сука!» Ахипиш поднял, будто христа с креста снимал. «Вижу, все вижу. Бандервиц с бандитом спелись. Хотят повести за собой рабочий класс, товарищи!» Ключик с разомаху вонзил перед его сапогом топор в бревно. И оратор мигом замолчал уставившись на улыбающегося Андрея. «Здоровая критика до тебя доходит», — Ключик подмигнул Дорошеву. «Значит, не потерянный ты человек. Заходи к нам, как исправишься окончательно». «Так, мужики, кто идет пахать с фартовым?» «Без столба с лукой, единогласно». «Ты-то зачем грабку тянешь, аферист?» «Сказано, не берет!» «Базар окончен. Айда работать, мужики!» Упоров почувствовал прикосновение к плечу и от скопившегося внутри напряжения резко обернулся. Перед ним, неловко улыбаясь, стоял однорукий минер Лука. Он был унижен и сконфужен и без толку теребил пустой рукав гимнастерки, по-видимому, желая обратить на этот факт внимание нового бригадира. Бывший минер был чем-то неуловимо похож на начинающего нищего перед первой просьбой о милостыне. За ним толклись трое зеков со счастливыми лицами уверенных просителей. «Нервы вот подводят, Вадик, изнасился в трудах на войне», — начал объяснять Лука, — Ты и то не сахар. Так и получилось несогласие. Короче, можешь. Культяпый съежился как от удара, но все-таки опять запутался в объяснениях. Дети. Трое их на Жинкиной шее, а она одним глазком в могилу смотрит. Силы кончаются. Ты же знаешь, русские бабы, они и заради детей себя не щадят. — О детях мне не говори, о себе скажи, что надо. — Слышь, бугор, хай с нами, пашет Лука. — В обузу не будет. Вмешался в разговор плешивый с потеками пота на груди зэк. — Здесь меня знают, Вадим, увечья мое фронтовое уважают. Лицо бывшего минера начало терять углы, и по глубоким морщинам по-детски легко скользнула слеза. Зеки, уже сбросив улыбки, закивали бритыми головами, выражая свою солидарность. Тени их, будто прилипши к красноватой земле, тоже кланялись в сторону тени бугра. Упоров смотрел на минера и видел, как тысячи таких вот, укороченных вечной нуждой патриотов, поднимаются в ржавом цвете закатного солнца из трупьев окопов. Бегут, загребая рваными сапогами, уставшую от безделия жирную землю. Впереди них на том чудесном вороном коне отец с обнаженной шашкой. Ура! Ему даже показалось, что плачущий лука сейчас распахнет свой морщинистый рот и закричит это самое ура отвоевали себе чурьмы лагеря несчастных детей жен искалеченная наивность ты строишь воюешь защищаешь охраняешь и одновременно сидишь в огромной тюрьме с удивительно поэтичным названием россия нет Говорит Упоров в заплаканные глаза Минера. «Два раза не повторяю, но тебе скажу, чтобы ты запомнил. Нет!» Чувствует озноб, от с похолодевших взглядов просителен. Знает, они не должны видеть твоих переживаний. Все надлежит пережить в себе спокойно. Тогда зеки постоят, пошмыгают носами и склонив к земле лица вечерними подсолнухами разойдутся без слов без угроз останется одно лицо с грязными потеками по небритым щекам глаза подслеповато моргая глядят ему в спину с мольбой и упреком мы все зажгли не ту свечу пытается освободиться от груза совершенного зла упоров Целый народ, вся страна, потому и потемки нас окружают. Живем на ощупь, не пытаясь разглядеть сквозь черный чад, кто там взобрался на верхние нары, чтобы вершить твою собственную судьбу. Откуда они берутся? И ты туда же, за ними. Ну зачем? Вопрос к самому себе таинственно повращался вокруг его головы, давя с ощутимой болью на виски. Потом это слегка озлобленное любопытство сменило другое состояние души. «Жалко калеку, так жалко, что хочется заплакать вместе с ним. Хочется простить, догнать, обнять, покаяться и получить очищение». Всем открыть слепоту собственного сердца так просто. Но тогда ты уже не бугор. Они убьют тебя. Голос оскорбительно равнодушен, хотя и тверд. Ничего не объясняет, лишь констатирует то, что непременно произойдет. Рок. Ворам сейчас надо думать о собственной безопасности. Упоров не упрямится. Ему хочется немного поиграть, чтобы предугадать развитие событий. Он в сомнениях. Они убьют тебя. Шея лысова осталась в прежнем положении, как не изменилась и интонация голоса. Никандр замер. Он всегда делает так по-звериному неожиданно, если речь шла о чем-то очень серьезном. Вадим оценил последнее предупреждение. Надо решать. С хрустом сцепил за спиной пальцы, взглянул в низкое небо, по которому ветер гнал в сторону тундры, растрепанные тучи Мне нужен твой совет...